Дали Шарей. Босс, покажите торс. Читают Алена Григорьева и Виктор Самарин. Глава 1. День, когда начинаешь новую жизнь, может начаться не с того. «Как я выгляжу?» — спросила я в десятый, наверное, раз за последние двадцать минут. «Хорошо выглядишь». Мирослава закатила глаза всем видом, показывая, как ее достали мои страдальческие вопросы. Мы сидели на диване в гостиной ее загородного дома и ждали такси. Шипели друг на друга и переругивались из-за всякой ерунды. Подруга нервничала, потому что волновалась за меня. Я, потому что именно сегодня решила начать новую жизнь. Ага, в пять утра, сразу после звонка бывшего мужа. Да, уж хорошо. Как дура в этой юбочке в облепон и блузочке, как у официантки на ресторанных поминках. Я оттянула белоснежную манжету, внимательно на нее посмотрела и недовольно цокнула языком. Потом посмотрела на юбку длиной до колена и совсем загрустила. «Ну как я смогу в ней ходить, такой узкой?» «Ты еще про каблуки забыла поныть?» Захихикала язва Мирослава. «Нет бы утешить, подруга называется». «Про эти колодки на ногах вообще молчу». «Мирка, хватит ржать, а то пойду переодеваться». Взвилась я сама, не знаю от чего. Вы злые и нехорошие людишки. Я же, отродясь, не носила такое барахло. Ну почему я не могу пойти на собеседование в джинсах? кочану и по капусте», Многозначительно ответила подруженька и покосилась на часы. Я тоже на них посмотрела. Еще раз заглянула в приложение такси и ахнула. Да куда же этот хрен опять поехал? У него навигатор, что ли, сбился? Так я точно опоздаю. В час дня у меня была назначена встреча в центре, в офисе крутой компании по продаже медоборудования. Довольно крупный игрок на этом специфическом рынке подбирал менеджера с профильным образованием и опытом работы на разных медицинских аппаратах. Я искала работу и подходила им идеально, так что успешно прошла три предварительных собеседования. Оставалась последняя – встреча с генеральным директором компании. И если все пройдет успешно, работа у меня в кармане. В данный момент я в офисном образе и на каблуках, которые ненавидела всей душой, была готова поехать и сразить пока незнакомого мне босса своей деловитостью. Сразить и заполучить эту должность вместе с нехилой зарплатой и солидными бонусами, к ней прилагающимися. Но, увы, такси, должное доставить меня предсветлые очи будущего начальства, где-то потерялась. «Да, Дим, давай так и сделаем». В гостиной, продолжая начатый разговор, появился Янис, Миркин муж. Двухметровый блондинистый красавец с холодными глазами, похожий на викинга из скандинавского эпоса. Заметил на диване нашу парочку и направился к нам. За ним, задумчиво хмуря брови, шел еще один мужчина. Атлетичная фигура, синие глаза, идеально уложенные черные волосы, темно-серый костюм, приталенный пиджак, узкие брюки и белоснежная рубашка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами, ботинки ручной работы и тяжелые часы на запястье. Ну реально, модель с обложки мужского журнала. Мой враг номер один, смазливый урод и недоделок Дима. О, мать моя женщина, не тот я выбрала день, чтобы начать новую жизнь. Я сильнее вдавилась в диван и постаралась слиться с обивкой.